Глава шестая. Кристина. Мы с Дианой закончили с уборкой академии. Пришлось, конечно, еще и за Гарика работу доделывать, потому что этот неандерталец ничего толкового не выполнил. Повезло, что его выгнали. Ведро ему под ноги. А то бы и я за себя не отвечала. Так бесил этот индивид. Конечно, возмущалась я знатно, но наши магические помощники помогали, так что сильно мы не переусердствовали. А в остальном... «Я каждую свободную минуту проводила с книгами. Дорвалась, называется. Особенно много читала про драконов. Я и в нашем мире обожала книги с ними в главных ролях, а тут, как говорится, нашла первоисточник, изучала легенды и древние сказания, а также историю мира. Диана же, наоборот, штудировала местные законы, причем с каким-то фанатизмом, которого ранее за ней не наблюдала». Старалась не вмешиваться, потому что все равно в правилах и сводах законов ничего не понимала. Всегда любила больше художественную литературу. Так, например, я вычитала, что у каждого дракона может быть только одна истинная, или, как они ее называли, эрра. Только с ней у них может быть потомство. Но истинные не всегда находились рядом. Поэтому обычные невесту себе дракона искали через отбор невест, созывая разных девушек с других континентов. Если магия срабатывала... Дракон чувствовал свою суженую. Сначала неуловимо, но с каждым днем привязка становилась все явственнее и ощутимее. Особенно, если молодые люди проводили много времени друг с другом. По этой причине отбор длился от двух недель до месяца. «Да уж, бедные девушки, терпеть друг друга столько времени. А если еще влюбиться в дракона, так вообще туши свет. Смотри, как твой любимый подкатывает к другим и молчи в тряпочку». Я всегда думала, что не ревнивая, но в этот момент осознала, что не смогла бы такое выдержать. Хорошо, что нас здесь это не касается, и скоро мы будем у себя дома, даже забудем эти злоключения, как страшный сон. Прекращай читать, пошли на обед, вбежала в комнату Диана. После того, как хранительница библиотеки сделала нам второй пульт для телепорта, мы с подругой перестали быть к друг другу привязанными, что значительно облегчало жизни мне и подруге. Иду, иду проворчала, закрывая книгу на самом интересном моменте. «Фрорт сегодня будет всем показывать борщ?» «Ага, хочу посмотреть на лицо ректора и Илмара», хихикнула Диана, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Да иду я, уже иду», улыбнулась и, подхватив подругу под руку, нажала на кнопку, ведущую в столовую. «Ой, а там нас уже ждала картина маслом». Ректор с помощником подозрительно смотрели на борщ в своих тарелках, и с опаской подносили ложки ко рту. Мы даже дыхание затаили, ожидая дальнейшей развязки, как и все другие присутствующие. В столовой стояла подозрительная тишина. Только повар, что сложил свои огромные ручища на груди, ждал результата. Но, попробовав новое блюдо, ректор и его заместитель сразу же застучали ложками. То-то же. Я торжествующе переглянулась с Дианой. Потом мы подмигнули фрорту и отправились к своему столику. Пока шли, то и дело ненароком оглядывала столовую и искала Эрвина. «Интересно, ему зайдет и наземное блюдо?» Но паршивца, видно, не было. Зато заметили, что студентов столовой прибавлялись. «Ба!» — протянула Диана. «Откуда их столько пришло?» «Надо будет поговорить с фрортом о том, чтобы принимать еду у себя в комнатах. Мы ему эксклюзивные рецепты, а он нам эксклюзивные условия. А то затопчу же. Того и гляди, до драки дойдет, Кому вторую порцию первому налить?» Тем более, как я поняла, с завтрашнего дня начинается учебный год, так что студентов и преподавателей будет только больше. Вот что. Надо будет после обеда поговорить с ректором и узнать о нашей дальнейшей судьбе. В мире с магией, конечно, хорошо, но уже хочется домой. Да безумия хочется. Книг только жалко. Я еще не все, что хотела, прочитала. А сколько их еще можно добыть в библиотеке, не счесть. Но ради них оставаться глупо. «Хотя, как память. Интересно, можно ли будет забрать парочку книг с собой?» После вкусного обеда мы перехватили ректора и вместе с ним перенеслись в его кабинет. «Помню, помню, что вам обещал». Сразу начал старый дракон, устраиваясь в кресле и указывая нам на противоположные места за рабочим столом. «Мы, между прочим, свои обязанности выполнили. Академию к учебному году подготовили». Начала Диана, нервно теребя край платья а тела нам так и не вернули и домой не отправили. Подхватила я. К сожалению, призыв получился каким-то ломаном Я пока не могу понять, из-за чего, но я с этим разбираюсь. Следовательно, на данном этапе ваш мир пока вернуть не могу. «Ну, хоть тела верните!» — тихо попросила Ди, и я согласно кивнула головой. «А то я себя скоро и ощущать буду, как взрослая женщина, а не только так выглядеть. Тела верну, я уже знаю, как». Для этого мне будет необходимо устроить практический урок с магами, которые имеют большой резерв и силы. Как я понял, наш бывший комендант имел дело с чем-то запрещенным. Отсюда и общая суть вызова пошла не так, как нужно. Так что будет, но после того, как я вернусь. Срочно вызвали в командировку. Будут раздавать задания магическим академиям страны. А вы пока отдохните. Почитайте книги, поизучайте мир. Может, сами не захотите уходить? Еще чего. — возмутилась. — Мы спим и видим, как вернуться в свой мир. — Ну, значит, вернетесь, Я уж об этом позабочусь. — снисходительно усмехнулся ректор. — А убираться точно не надо? — уточнила Диана. — Точно. Я уже нанял настоящих фей, которые будут следить за чистотой. Да и везде стоит заклинание по сохранению чистоты, так что вы можете просто отдыхать. «Просто отдыхать — это, конечно, не про нас. Сидеть, сложа руки, мы не умеем. Всегда найдем чем заняться, и помимо уборки. Я вот планирую дальше читать книги. Теперь без угрызения совести, что Диана на себе все тянет, пока я прохлаждаюсь. Я бы вам посоветовал посмотреть книги по бытовой магии», — окликнул нас Фредерик Варс, когда мы уже собирались уходить. «Илла Фри вам поможет с этим». Мы только кивнули и вышли за дверь. Нажав на кнопку на мини-порте, оказались у себя в комнате. Разговаривать не хотелось. Мы были расстроены, что все растягивается на неопределённое время, поэтому опять уткнулись в книге. «Ди, в этих твоих законах хоть что-то есть про попаданок? На что мы имеем право? Я тварь дрожащая или право имею?» Попаданство тут редкости, и, скорее, исключение из правил, но так как случаи были то и некоторые законы прописали. Права мы, конечно, имеем, но не особенно много их. Надо еще найти книги по истории государства и по мирозданию. Мне некоторые законы не совсем понятны. Из того, что мне не нравится, это закон об истинности. Что это? Уточнила, хмурясь. Сейчас зачитаю. Если попаданка становится эрой дракона, то возвращаться в свой мир ей запрещено. Что это такое эра Диана уставилась на меня в искреннем непонимании. «Эра — значит, истинная, единственная, поэтому и запрещено, что у каждого дракона она всего одна, и только от нее он может иметь потомство», — сознанием дела сказала я. Еще чего не хватало», — замахала головой Ди. «Может, не будем пока возвращать свои тела, а то как влюбится кто-то, что потом с ними делать?» «Это так не работает», — рассмеялась. Привязка срабатывает, когда дракон впервые видит избранную. Потом она лишь укрепляется, особенно если часто видится со своей второй половиной. «Значит, нам нужно обходить драконов за много миль», — подытожила Диана. «Это очень сложно, учитывая, что мы находимся в академии, где обучаются в основном одни драконы». «Ну ладно, как-нибудь протянем. Торопить ректора с нашим перевоплощением не будем. А в этих телах и нарядах мы понравиться не можем. Ведь, как я поняла...» На нас еще никто не среагировал, что сильно радует. Будем надеяться. Ну что, пойдем к Илфри за консультацией? Пусть расскажет нам о бытовой магии в этом мире. Ей все равно, думаю, скучно там одной сидеть, а она все развлечение. Согласна. Пошли. Может, что-то интересное узнаем.